Закон о посевах на 1919-1920 годы вменял в обязанность лиц в действительном пользовании коих земля находится пахать и сеять, обещая обеспечить интересы засевщиков при сборе урожая. Закон об аренде предоставлял фактическим обладателям земли захватчикам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 и что колебание принципа собственности грозит большими потрясениями. Наконец, демократический Дон и сугубо демократическая Кубань в своем законодательстве об использовании урожая 1918-1919 годов придерживались тех же принципов, что и реакционное особое совещание.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 самочинного разрешения вопроса о старых. В местностях, где уже наступило какое-то успокоение, некоторые землевладельцы возвращались в свои поместья и вносили вновь элементы брожения непомерным вздутием арендной платы. Комиссия Чилищева перерабатывала земельный проект при участии нового начальника управления земледелия, профессора